когда увидит его. Фрэнк слишком серьезно болен. Ему не по силам такие волнения. Сам же он, терпеливо продолжал Джеймс, примет на себя гнев миссис Каупервуд и позвонит ей. Надо попытаться выяснить, что она намерена делать, не собирается ли поднять шум. На этом он распростился с Бернис и отправился к себе, чтобы как следует все обдумать. Однако прежде чем Джемс успел вызвать Эйлин по телефону, к нему вошла сиделка и попросила взглянуть на мистера Каупервуда. Он что-то беспокойнее обычного. Доктор Джемс тотчас последовал за нею. В самом деле Каупервуд то и дело ворочался сбоку на бок. Точно ему было неудобно лежать. Джемс спросил, как прошла его встреча с Эйлин. И Каупервуд устало ответил. «Да, по-моему, неплохо. Во всяком случае, я переговорил с нею обо всех наиболее важных делах. Но знаете, Джеймс, я почему-то очень устал. Я совсем выдохся. Разговор был длинный. Так я и знал. В следующий раз не говорите так долго. А теперь вот вам примите-ка». Это поможет вам успокоиться и отдохнуть немножко. И доктор Джемс протянул Каупервуду стакан воды и порошок. «Ну вот и хорошо», — сказал Джемс, когда Каупервуд проглотил порошок. «Я загляну к вам попозже, днем». Затем он вернулся к себе и позвонил Эйлин, которая уже была дома. Услышав от горничной его имя, она тотчас подошла к телефону. Джемс самым любезным тоном сказал ей, что хочет узнать, как прошла ее встреча с мужем, и спросил, не может ли он быть ей чем-нибудь полезен. «Да, доктор Джемс», — громко со злостью заговорила Эйлин, — «вы можете оказать мне большую услугу. Потрудитесь больше не звонить мне. Я только сейчас узнала, что здесь происходило между моим, с позволения сказать, мужем, и мисс Флеминг». Я знаю, она жила с ним в Лондоне и живет с ним сейчас у вас на глазах, и, как видно, не без вашего благосклонного содействия. И вы еще спрашиваете, довольна ли я встречей с ним. А эта женщина прячется здесь же, в отеле. Ничего более гнусного я в жизни своей не слышала. Я уверена, публике будет очень интересно услышать об этой истории. И она услышит. Помяните мое слово». Голосом, срывающимся от бешенства, Эйлин добавила, «А еще доктор! Доктор должен заботиться о соблюдении приличий, а вы...» Тут Джемсу, почувствовавшему, что Эйлин разъярена и уже не владеет собой, удалось прервать ее. «Миссис Каупервуд», — сказал он спокойно, но навеско, «я попросил бы вас не бросать огульных обвинений. Я в данном случае выступаю как врач» а не как судья, не мое дело разбираться в положении, которое создалось без моего участия. И вы не имеете права упрекать меня в том, что я поступил так, а не иначе. Для этого вы меня слишком мало знаете. Можете мне верить или не верить, но ваш муж серьезно болен, очень серьезно. И вы сделаете величайшую ошибку, если дадите газетам пищу для скандальной шумихи. Вы повредите этим себе в тысячу раз больше, чем ему или кому-либо кто ему близок. Не забудьте, у вашего мужа есть не только могущественные друзья, но и почитатели. Все, что вы скажете или сделаете во вред ему, встретит у них резкий отпор, они встанут на его защиту. Если он умрет, а это вполне возможно. Что ж, судите сами, как будет оценен тогда публичный выпад, который вы задумали». Эта отповедь напомнила Эйлин о ее собственных грешках, притом совсем недавних, и в голосе ее было уже меньше азарта, когда она сказала «Я не желаю обсуждать свои личные дела с вами или с кем бы то ни было еще, доктор Джемс, поэтому будьте любезны не звонить мне. Я не хочу ничего знать о мистере Каупервуде, что бы там ни случилось». У вас есть мисс Флеминг, вот она и ухаживает за моим мужем и ублажает его. Пусть она заботится о нем. А мне, пожалуйста, не звоните. Я устала, мне надоело. Будь оно проклято, мое замужество. И это мое последнее слово».